Глава 19 трендец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Начать с того, что на кафедре оказалось до ужаса шумно. Да-да, на кафедре, которой официально прикреплен декан, я и, по идее, всего два куратора для детей, которые меняются между собой каждый день, до ужаса шумно. Потому что Лэр и Стефани отказывалась проводить занятия с детьми одна, требуя, чтобы с ней шли другие преподаватели или сам Лэр Родерган. Гном умчался в неведомые дали, даже не оставив никаких записей. Какую тему пытался детям объяснить, составлял ли перед этим какой-то план, как, в конце концов, так набедокурили малявки, что пострадала его борода. И это только те два куратора, которых назначили вчера. Лэр Родерган, похоже, подозревал нечто подобное, и в преподавательской толкались другие кандидаты на эту должность. Почему толкались? потому что пытались покинуть кафедру, пожелав остаться лишь кандидатами, которым не светит встреча с детьми. А декан, загородив с собой дверь, увещевал их сеять эти светлое светлые и вечные внеокрепшие умы. Я при этом честно пыталась не хихикать, загородившись папками с личными делами этих вредителей, а заодно не комплексовать при виде показателей сырой силы у того или иного вундеркинда, превышавшие мои минимум в два раза». И это им сейчас всего лишь 10, но ну максимум 13 лет. Что же будет дальше, когда полностью войдут в силу? Ладно, это не мои проблемы. Передо мной поставили задачу, вот я пристроилась тихонько за столом, достала свой инфокристалл, куда удобно сразу вбивать всю нужную информацию, и спокойно работала. Что, тем не менее, не мешало мне прислушиваться к происходящему в преподавательской. Я прекрасно понимала этих кандидатов в кураторы. Уже сейчас видно, что группа очень проблемная, что и немудрено. Раньше эти дети были либо на домашнем обучении с частными репетиторами, либо по одному гению на класс простых учеников. В первом случае у детей социальный навык слабо развит. Они в растерянности, не зная, как себя вести, могут чудить. Опять же выпендриваются друг перед другом, чувствую себя некомфортно. Во втором случае дети привыкли, что школа – это скука смертная. Учитель разжевывает их сверстникам что-то настолько примитивное, что хочется сбежать. Так что доверие преподавателей у них не вызывают. Вот и проверяют на прочность. Случайность, желание показать себя друг перед другом – просто детская шалость или невольная реакция на какой-то раздражитель. Так ли уж важна причина, когда с результатами справляться куратором? Хотя… По идее, для этого их сюда и прислали, находить общий язык с этими самородками, разве нет? В любом случае, я искренне им сочувствовала. Впрочем, Леру Редергану быстро удалось определить слабое звено среди кандидатов и отправить их с Лерри Стефани срочно к детям, пока тени разнесли все, оставшись без присмотра». Насколько понимала, куратор нёс за них ответственность и на переменах. Не сидят же они безвылазно в своей аудитории. Опять же, в столовую их точно нужно сопровождать. По идее, всё, проблема решена. Два куратора есть, всё в порядке. Но Лэр Радерган настаивал на том, чтобы остальные кандидаты остались кураторами в запасе. Когда он их всё же убедил, и они, оставив свои контакты, покинули преподавательскую, случилась новая напасть». Декан только ушел в свой кабинет, и я осталась наедине с чахлым цветком, который уже не выглядел таким чахлым. «Вчера показалось, что ли?» «Ну ладно». С удобством устроилась уже на диване, пододвинув к нему небольшой трехногий журнальный столик, примастившийся в углу помещения. всё равно никого нет. Кураторы ушли, декан у себя. К нам никто не ломится. Сглазила». Примчал преподаватель с кафедры Зельеваров с возмущениями, что во время перемены юные вундеркинды прокляли его студента чем-то неведомым. Признаться честно, в первый миг мне стало как-то даже нехорошо. Одно дело, когда от малявок, типично детские шалости, хоть и с поправкой на их изобретательность и магический резерв. И совсем другое, когда проказы выходят на новый уровень, я бы даже сказала «криминальный уровень», Это как сравнить банду школьников, стреляющих друг в друга снежками, которые по случайности, ну и лети по случайности, могут попасть в учителя и тех же школьников, доставших вдруг метательные дротики, смазанные ядом. При этом из коридора вновь были слышны стенания Лэри Стефани, где она видала и детей, и кураторство, и академию в целом. Так понимаю, ее в расписание кафедры уже можно не включать. Правда, с пострадавшим разобрались быстро. Оказалось, хитропопы и малявки лишь сделали вид, что прокляли студента, что-то с ним не поделив. Причем самое интересное, что малявки, что студент так и не сообщили о причинах конфликта. Но там особо и не допытывались, насколько поняла, разбираясь с последствиями. На деле же это была простенькая иллюзия, в которую вкачали немерено магии, из-за чего простым контрзаклинанием она не снялась сразу – Да и фурункулы, покрывшие кожу парня, выглядели достаточно реалистично. А чесаться он начал уже сам, чисто на нервах после увиденного. Самовнушение и все дела. Да я сама начала чесаться, как его увидела. Фу, блин, и чего о нем вспомнила? Снова чешусь. Честно говоря... Я просто поражалась спокойствию и терпению декана, который умудрялся при этом как-то со всеми объясняться, направлять людей куда надо и даже решать возникшие проблемы. Хорошо еще, что с родителями выяснять ничего не приходилось. С ними все было обговорено еще летом, при открытии факультета. Так что после занятий всю группу с копом, телепортом отправляли за ворота академии, где их уже ожидали родители, хватали своих чат и растаскивали по домам. Сондра. «Вы разобрались с делами детей». В конце рабочего дня голос декана звучал все так же бодро, заставляя меня подозревать его в использовании зелий энергетиков. Хотя в его глазах все же можно было заметить вселенскую усталость. «Да, тут в основном небольшими группками. Больше всего боевиков и проклятейников, по шесть человек. Зеливаров чуть поменьше, четверо. Стихийников всего трое, артефактор один, но у мальчика талант». Начала я поспешно, пододвинув к декану расфасованные на неравные кучки папки. Лэр Радерган едва заметно поморщился, оценив количество папок в кучке боевиков. Хотя, может, это он обрадовался так? Эмоция была слишком мимолетной, чтобы разобраться наверняка. «У них у всех талант, потому и попали к нам. Менталистов среди них нет? Какая замечательная новость!» Невольно вырвалось у него, когда он бегло пробежался взглядом по делам. Я нахмурилась, пытаясь понять, что тут замечательного. Но тут же вспомнилось опасение, которое испытывала рядом с пьянкой И представила, что рядом со мной сидит неконтролируемый юный вундеркинд с аналогичной способностью, который наверняка может взломать любую защиту, подсмотреть ненужные мысли, а после еще и растрезвонить об этом на каждом углу. Лучше проклятийники в тандеме с боевиками. Угу, природников трое и целителей трое – «И вот эти четверо не имеют явной предрасположенности. Я бы сказала, что в таком случае это маги-теоретики, но, кажется, уже надо с детьми общаться, куда их лучше направить». Добавила я неуверенно, за что удостоилась внимательного взгляда декана, в котором не почудилось одобрение. Водушевившись, продолжила, открыв инфокристалл, куда вбивала всю нужную информацию в течение дня» шепнув заклинание активации иллюзий, развернула проекцию своих записей перед деканом. «Смотрите, я здесь набросала примерно, ведь точное количество необходимых предметов не знаю. Вот тут список кафедр, откуда им точно нужны преподаватели по профильным предметам. Занятия нужно назначить на одно и то же время и для проклятейников, и для боевиков, и для... Для всех, в общем. Получается, всего нам нужно семь кафедр». То есть, в одно и в то же время семь преподавателей должны проводить занятия для детей. Не уверена, что найдется столько свободных аудиторий разом, да и потом. Построить расписание таким образом, чтобы у всех семи преподавателей было окно на одно и то же время, практически нереально. Группа всей Академии дохренища, принялась рассуждать я, но осеклась на последней фразе, заметив некоторое удивление в глазах мужчины, что заставило меня смутиться. «Простите». Лэр Радеркан приблизил мою проекцию, рассматривая на ней мои иллюзорные наброски, наметки расписания и даже корявые рожицы напротив имен некоторых преподавателей. Чем дольше он молчал, тем более неловко я себя чувствовала. И зачем вообще полезла? Рассортировала дела, составила список кафедр. Ну все, молодец, дальше без тебя разберутся». «И как предлагаете выпутываться из ситуации с преподавателями?» Прозвучал неожиданный вопрос. «Я?» «Ну, вы же заговорили об этом. Так понимаю, не с целью просто ткнуть носом в несовершенство системы». Отреагировал он с легкой насмешкой. «Некоторые предметы общие для союзных специальностей. То есть те же целители и природники могут сидеть на уроке у одного преподавателя, боевики и стихийники у другого». «А те, кто не определились бегать туда-сюда?» Уже в открытую улыбаясь. Я тяжело вздохнула, отчего у цветка возле дивана даже отпал очередной пожелтевший листок. Правда, сегодня это чахлое растение выглядело намного лучше, чем вчера. Даже местами зеленые ростки пробивались, да и пыталась виться вроде как. Лер Родерган все же чем-то подкармливает его? Ладно, не о том думаю. Так понимаю, все уже давно до меня решено, и я тут зря умники корчу. Предположила, еще раз вздохнув и снова чувствую себя в высшей степени неловко. «Почему же? Мне было интересно послушать». Декан даже не стал спорить, лелея мое эго. «Да ладно, че уж там. И уже поделены на группы?» «На три, по десять человек. Со следующей недели должны начаться профильные занятия. Но разделили на группы просто для удобства, чтобы каждому ребенку на профильном занятии было уделено максимум внимания». Первый семестр предметы все равно у всех будут одинаковые. То, что указано в личных делах детей по поводу их склонностей, это результаты тестов в обычных школах, где выделяли у всех учеников одну наклонность. У наших же юных гениев может быть предрасположенность к нескольким направлениям. Но мне в самом деле нравится ход ваших мыслей. Завтра я вам предоставлю список преподавателей, которые будут вести профильные занятия. Название предметов и количество часов, которые следует отчитать за семестр. Ваше задание на эту неделю – составить расписание, которое будет устраивать всех. «Я аж подзависла от осознания масштабов задания. Так понимаю, заниматься своим проектом мне не грозит. Да тут хоть бы уходить с кафедры вообще». «Не делайте такие круглые глаза. Уверен, для вас это не составит труда». Если совсем не будете справляться, я помогу. На данный момент самое сложное – это расписание. Потом еще будут задания по мелочам, но уже не в таких масштабах. Чисто рутинная работа, обычная для каждой кафедры. В расписании общие занятия с кураторами как распределять? На лоры Стефани, тихо пробормотала я, пытаясь взять себя в руки и стараясь не думать о серьезности поставленной задачи. Одно дело – просто набросать примерное расписание, другое дело – распределить согласно рабочему графику каждого преподавателя. Еще и рассчитать нужное количество предметов на каждую неделю, учитывая, что от этого уже зависит жалование преподавателей. За что мне такая ответственность, а? Нет, Лэри Стефани ушла из нашей академии. Завтра будет Лэр Мэрдок. Сегодня вроде сносно показал себя. Протянул он неуверенно. Сносно. Это значит, что его не подожгли, не прокляли и соплями не облили. Успех, однако. С кураторами пока не удастся договориться. Дети нервничают. Впрочем, что я вам рассказываю. В общем, Сандра, не переживайте. Со следующей недели, когда дети привыкнут к новым кураторам и начнутся уже профильные занятия, у вас появится значительно больше свободного времени для вашего проекта. А на сегодня вы, в принципе, можете быть свободны. Да? а Ну и слава всему святому, а то с этими всеми заботами я даже пропустила обед. Так, как бы мне теперь найти Лайлу и напомнить о ночном обещании посмотреть мой водопровод? До свидания, Лер Родерган.